Глава двадцать первая. «Натаниэль!» Радостный вопль среди пещерных сводов отразился эхом. «И не только там. В моем сердце тоже. Сама не поняла, когда сорвалась с места, в пару мгновений оказавшись рядом с Серафимом. Даже стыла сырой камень под босыми ступнями, и тот грел душу. «Миледи!» — отозвался Мак Смерти. Обняла мужчину так крепко, насколько хватило сил. Замерла. «Создатель, зачем я сделала это?» «Простите, я...» пробормотала подобие извинений. Опустила голову и собралась отодвинуться от воина, явно чувствующего себя не очень комфортно, если судить по тому, как сильно он был напряжен. Плечи, за которые я уцепилась пальцами, ощущались тверже камня, окружающего нас. «С вами все в порядке?» Не позволил договорить Натаниэль. Обхватил моё лицо обеими ладонями вынуждая смотреть в омут глаз цвета болотной тины. Уголки его губ едва заметно приподнялись в подобии улыбки, но взгляд оставался тяжелым, сосредоточенным. Никакого тепла и заботы, которых почему-то так отчаянно не хватало сейчас. «Да», — обронила тихо. Повторно попыталась увеличить дистанцию. «Тщетно. Схватка Серафима не справится». «Точно». Неверяще переспросил мужчина. В памяти услужливо всплыли все события, произошедшие со мной в отсутствии Натаниэля. Я совершенно точно ошиблась, когда согласилась с тем, что со мной все в порядке. Или просто-напросто соврала. Но сознаваться не хотелось ни в том, ни в другом. «Да», — повторила уже сказанное. «Наверное, выглядело не очень убедительно, потому что смерть несущей показательно перевел взгляд от меня на того, кто стоял позади. Вопросительно приподнял бровь. «За исключением сгоревшей обуви и прогулки по лесу, с леди Эмилией не случилось ничего ужасного». Усмехнулся Данте, через паузу продолжив мрачно. «Я же сказал, что могу позаботиться о ее безопасности. Я свое слово держу». Помолчал немного, повторно усмехнувшись. «Всегда», — добавил многозначительно. «Если прозвучавшее во мне вызвало больше сомнений, Чем чего-либо еще, учитывая недосмысленный намек об обозначенных когда-то обещаниях, то Серафима все устроила, по крайней мере внешне. Мне пришлось использовать проклятие, чтобы найти вас. Вмешалась в диалог незнакомка. После подобного у объекта воздействия всегда бывают последствия. Уверена, что все в порядке. Врать в третий раз? Хорошо, не пришлось. Хранительница. Пократчиво уточнил будущий император Иория. «Чьего рода?» Судя по задумчивости, он явно был удивлен, И, как и я, был незнаком с ней. «Ведьма, верховная, чернокнижный ковен, другое измерение, ваше высочество». Снисходительно улыбнулась девушка, демонстративно изобразив приветственный поклон. Натаниэль попросил помочь открыть внепространственный карман. Энергетическим магом, такое не по силам. Сделала паузу, показательно переведя взгляд вверх, где парили огненные шары, освещающие пространство. Как и стихийным, кстати. В светло-зеленых глазах по-прежнему светилось спокойствие и безмятежность. Но в то же время я очень четко поняла, насколько же жестоко ошибалась в восприятии, стоящей неподалеку. Очевидно, ведьмы вряд ли бывают такими безобидными если учесть тот самый эффект от воздействия, о котором она говорила совсем недавно. «Вот значит как», — хмыкнул Данте. В глазах проявилась еще большая задумчивость. Мужчина будто делал какие-то выводы, понятные ему одному. А может, и остальным тоже, но не мне точно. Если вы там уже закончили с обязательной частью расшаркиваний, может, мы уберемся отсюда, наконец? Ненавязчиво напомнил о своем присутствии еще один серафим. Символы на его шее были очень схожи с теми, которые я видела у Натаниэля. Кристиан, улыбнулся мне черноглазый в дополнение, заметил, как пристально я разглядывала метки архангела на нем. Эмилия, отозвалась тихо, стало не по себе. Нет, не от того, что я окончательно позабыла о вежливости. Просто взгляд цвета бесконечной тьмы смотрел слишком пронзительно. Будто в душу пробирался. Придется вернуться к исходной точке. Грустно вздохнула ведьма. Порталы здесь не работают. Пояснила явно для меня. Ничего, я не мёрзну. Пожала плечами ей в ответ. Отсутствие обуви, конечно, удручало до сих пор, но возможность возвращения домой затмевала собой это небольшое неудобство. Вот только, почему-то помимо меня, больше никто из присутствующих не разделял того же мнения. «А где то, что осталось от обуви?» — поинтересовалась блондинка. Та, чьего имени я так и не узнала, вопросительно приподняла бровь, развернувшись к Данте. Мужчина, в свою очередь, ненадолго задумался. «Перед спуском?» — сообщил он, а через паузу добавил неуверенно. «Хотя там вряд ли осталось хоть что-либо существенное». Ведьма на замечание не отреагировала. Скоро вернусь, приободряюще улыбнулась мне. И направилась на выход. Кристиан пошел следом, но перед тем, как окончательно покинуть пещеру, притормозил. Было приятно познакомиться, ваше высочество, обронил негромко. Надеюсь, и правда больше не увидимся. В ваших же интересах. Серафим скрылся из виду а я с несколько секунд непонимающе смотрела ему вслед. «Что это значит?» Задала вопрос Натаниэлю. Тот неопределенно пожал плечами, будто не понимал, о чем речь. Вот только насмешку в зеленых глазах скрыть не удалось. И ничего хорошего, судя по посетившей разум догадке, она явно не предвещала. По крайней мере, для будущего императора Иории. «Вы не можете так поступить!» Возмутилась вслух. «Не могу поступить как, миледи», — невозмутимо отозвался Серафим. «И главное, так правдоподобно у него получилось, аж бесит», — прикрыла глаза, глубоко вдохнула, подарила Натаниэлю укоризненный взгляд. «Вы не можете оставить престолу наследника Иории непонятно где», — проговорила тихо. «Почему?» — удивился Максмерти, через паузу снисходительно пояснив. Он тут оказался по собственной инициативе. А я сюда за своей невестой пришел, С ней и уйду. Верховная согласилась вытащить отсюда только одного человека. О других речи не шло. Повторно вдохнула глубже. И не раз. Не только из-за услышанного. Кронпринц, наблюдающий за разговором со стороны, тоже начал раздражать. Слишком довольно улыбался, с искренним любопытством оценивая мою реакцию на происходящее. Но замолчала, не зная, что сказать. Воцарившаяся тишина длилась недолго. «Не переживайте, леди Эмилия», — вновь заговорил Натаниэль. «Как только мы вернемся, при условии, что императору будет что предложить Верховный, о Кронпринце тоже позаботятся. Со временем. В конце концов, не очень хочется быть ответственным за то, что Иория в ближайшем будущем». Останется без правителя. Снова открыла рот, но на этот раз и звука произнести не смогла. Создатель, да это же откровенный шантаж. Предложить. Наконец перестал молчать Данте. Например, что? Серафим в который раз изобразил безразличие, пожав плечами. Дальше несвязный диалог пришлось прервать. Та, что обещала вернуться в скором времени, исполнила обещание и не только по части своего присутствия. В руках ведьмы были те самые сапоги из мягкой коричневой кожи, что когда-то вручил мне Натаниэль. «Эффект восстанавливающего заклятия будет длиться недолго», сказала она, протягивая обувку, почему-то стоящему рядом, а не мне. «Но этого вполне хватит, чтобы пройти через лес и вернуться домой». Серафим взял предложенное, а Бладинка отправилась обратно наружу, не оставив мне возможности поблагодарить ее за содеянное. «Помогу вам, миледи», — преклонил колени Ма к смерти. Растерялась. То ли под пристальным тяжелым взглядом Данте, который ощущался слишком явно, то ли от самого жеста Натаниэля. «Я сама», — возразила слабо. «Да только кто бы меня послушал. Хотя бы в этом». Пришлось собрать все свое терпение и смирение, позволив Серафиму и дальше творить, что ему вздумается. Ступеньки созданы из воздушных потоков. «Не пугайтесь», – сообщил Смертнесущий, как только обувь оказалась где и положена, а затем выпрямился и протянул руку. «Они безопасны и надежны. Поколебалась секунду, но ладонь приняла. Покорно поплелась следом за Серафимом, так и не придумав ни единого повода, которым можно было бы воспользоваться, чтобы забрать его высочество с собой. Оставалось лишь надеяться, что мои опасения по поводу шкатулки верны. Каким бы ни был Данте, без него Иория совсем обречена. Один лунный цикл, не три. Только срок до официальной церемонии нашего бракосочетания. Донеслось позади приглушенно. Натаниэль остановился. Один день. Ничего не выражающим тоном ответил он. Не удержалась и обернулась с мольбой, глядя на кронпринца. Нет, усмехнулся Данте, смотрел мне прямо в глаза с вызовом. Да я обращался не к Серафиму. «Один день», — повторил Максмерти безразлично. «Ни мгновения больше». В золотисто-карих глазах отразилась непреклонность. Но озвучить свое мнение будущий император Иори не успел. «Три дня», — вмешалась я. «Два до церемонии, день после». Помолчала немного, не сразу решившись продолжить, но через паузу все же добавила. «Больше никаких торгов и условий». «Ни от одного из вас. Будет либо так, как я сказала, либо не будет вообще никак». Понятия не имела, откуда во мне столько смелости взялось. Вот я, обернувшийся на Таниэль, по всей видимости, задавался тем же вопросом, как и Данте. Искреннее недоумение в глазах цвета болотной тины постепенно сменялось задумчивой мрачностью, в то время как наследник престола Иория пялился на меня с откровенным недоверием. «Я вам не трофей на аукционе». Дополнила тихо. А если считаете иначе, демонстративно замолчала, через паузу дополнив весомо. Тогда вам стоит вспомнить, что безвольная кукла не может дать добровольное действующее согласие ни на одну из клятв или брачных обетов. Отпустила ладонь Серафима и горделиво расправив плечи, степенно зашагала на выход первой. Позорное бегство от двух тяжелых сканирующих взглядов получилось как нельзя лучше. Благодаря тому же удалось без лишних промедлений преодолеть сотканную из магии лестницу, ведущую наверх. Пусть полупрозрачный образ, мерцающий серебром, и не внушал доверия, но... все лучше, чем терпеть неприкрытое осуждение в глазах тех двоих, которые догонят в скором времени. Верховная и сопровождающий ее Серафим нашлись на краю обрыва. Блондинка замерла на месте с прикрытыми глазами. Не шевелилась вовсе. Даже не дышала, кажется. А Кристиан рассматривал непроглядно чёрное небо и хмурился. «Паладины — не такой уж и плохой вариант», — сказала девушка при моем появлении. Глаз она так и не открыла, но обращение явно адресовалось мне, с учётом того, что брюнет на слова никак не отреагировал. «Паладины?» — переспросила я. Ведьма улыбнулась. «Да, Эмилия, паладины», — отозвалась она снисходительно, открывая глаза — смотря на меня в упор. На твоем месте я бы выбрала именно этот вариант, учитывая происходящее. В памяти услужливо всплыли недавние события в башне с участием серафимов, когда те обсуждали расторжение клятвы, принесенной на крови. И реакция Натаниэля явно не разделяла ее мнение. «Интересно. А кто такие эти паладины?» Не замедлила поинтересоваться. «Должна же я учесть все обстоятельства?» Поверьте, миледи, лучше бы вам их никогда не встречать. Раздался позади мрачный голос мага смерти. Тот, с кем я обещала разделить вечность, поравнялся со мной, подарив ведьме предупреждающий взгляд. Верховная лишь довольно усмехнулась и пошла вперед. Почему? Полюбопытствовала я снова. Следом за Натаниелем появился Иданте. Данте. Кронпринц направился за блондинкой. Кристиан проводил его пристальным оценивающим взором но остался со мной и Натаниелем. Когда приходят паладины, как правило, кто-нибудь обязательно умирает. Добродушно хмыкнул черноглазый. Вот только на шутку это было мало похоже. Судя по тому, что мрачности на лице Натаниеля нисколько не поубавилось. Скорее наоборот. Как правило, уточнила на всякий случай. То есть бывают и исключения? Отвечать никто не собирался. Будущий супруг взял за руку и потащил следом за ушедшими. Я обернулась к Кристиану, но тот больше не обращал на меня внимания. В таком молчании мы и добрались сначала до места, куда меня перенесла шкатулка, а после прошли немного дальше, оказавшись на широкой ровной поляне. Очень странный. Высоко по центру парила своеобразная паутина, мерцающая мягкими серебристыми блеками своеобразный магический прожектор освещал мраморный помост с девятью ступенями, которые окружали двенадцать колонн. В самом сердце сооружения возвышалась гранитная глыба, расписанная странными символами. А около нее стояла верховная. Она касалась края изваяния кончиками пальцев и что-то тихонько говорила, прикрыв глаза. Я разобрала каждое ее слово, но воспроизвести в памяти не удалось ни звука. Но и это зрелище Настораживала не столь сильно, как густой черный туман, собирающийся на границе поляны все плотнее и плотнее, по мере того, как ведьма продолжала произносить, очевидно, заклятие. Что это? не удержалась я, обратившись к Натаниэлю. Серафим болезненно скривился и сжал мою ладонь своей крепче. Наш выход отсюда, Миледи, сказал ровным, ничего не значащим тоном. Макс смерти бросил мимолетный взгляд в сторону стоящего поодаль наследника престола Иории. Тот, как и я прежде, был увлечен действом блондинки, не замечая нас. «Очень странный выход», — озвучила собственные мысли. «Другого здесь нет». Все так же сухо отреагировал Натаниэль. Хотелось задать еще минимум тысячу вопросов, но я смолчала. И не только потому, что слышалась холодность в голосе будущего супруга. Неимоверно болезненно. Туман продолжал пребывать, а вместе с ним стало различимо и тяжелый поступ хищников. Создатель. Пробормотала беззвучно. Паника нахлынула, будто цунами. Я даже успела пожалеть о том, что не приняла дар кронпринца, включающий кроющий амулет. Ведь одержимые шли сюда именно за мной. И судя по тому, что слышала, их было очень много. «Ева, ты бы поторопилась, что ли, малость?» Лениво обронил Кристиан. Серафим достал из перевезти два клинка, тут же вспыхнувших фиолетовым пламенем. Но Тениль последовал его примеру, отпустив мою руку. Колтарю, велел он, кивнув в сторону гранитной глыбы, и перевел взгляд в сторону будущего правителя Иории. «Ты тоже». И если я послушно пошла, куда сказано, то Данта с таким положением вещей был явно не согласен но стоило ему скептично хмыкнуть в отрицании и потянуться к перевязи с оружием, как маг смерти злорадно ухмыльнулся, дополнив. «Не до импровизации сейчас. О ней подумай». Как ни странно, на кронпринца подействовало. Брунет вернул сталь на исходную и поплелся в направлении верховной. У последней, к слову, на происходящее было свое отдельное мнение. Она прервала речь, смерив Кристина придирчивым взором. «Ну да, брат. «Уверена, Ария оценит этот твой подвиг по остреблению ни в чем не повинных низших». Усмехнулась она, после чего вернулась к предыдущему занятию. Брюнет прищурился, недовольно поджав губы. Проворчал что-то малоразборчивое о том, что охотники на демонов не должны разводить зоопарк из тех, кого вообще-то по призванию положено истреблять. Но пламя серафимовской стали в итоге погасло, а оружие исчезло в перевязи за его спиной. И если лично мне причина происходящего была совершенно непонятна, то Натаниель едва заметно улыбнулся, послав Серафиму сочувствующий взгляд. Через мгновение пространство вспыхнуло мириадами плетений цвета мертвенного индиго, окружая периметр поляны магической защитой. И минуты не продержится, тоскливо подметил Кристиан. Мак смерти тяжело вздохнул и развел руками в жесте, сделал все, что мог. В то время, как я все больше и больше убеждалась в том, что среди окружения Натаниэля мне не место, слишком разные. Да и никак не давало покоя то недолгое количество лунных циклов, спустя которые Серафим покинет теорию. «Ну вот», — прервала далеко не радужные мысли Верховная. Минута не потребовалось. Воздух завибрировал, из легких вышибло кислород. Мир вокруг знакомо поплыл, превращаясь в смазанное пятно. Непонятно откуда взявшаяся ударная волна откинула нас всех далеко в сторону, а перед глазами окончательно померкла.